Глава первая. Этим утром платье снова налезло на меня с трудом. Не знаю уж, в чём было дело, но подарок водяного вдруг так стал жать в груди, словно платье село, как некачественный трикотаж после стирки. Разумеется, после предупреждения мастера Гриола я и без того ждала, что оно окажется с подвохом, но всё же не думала, что оно превратится в корсет. Надо будет потом потрясти цара за жиденькую бородёнку, и выяснить, какого демона он устраивает такие подлянки. Не в русалку же меня решил обратить в самом-то деле. Впрочем, по здравому размышлению я решила не переодеваться. Проснулась-то я поздно, так что время уже поджимало. Надо было идти навстречу с повелителем, а перед этим успеть переделать кучу самых разных дел, большинство из которых не терпело отлагательств. И дернул же меня Айд проспать так долго. Бурча на неправильные местные рассветы, я поспешила собраться и, наградив валионцев очередным набором заданий на день, выбралась из гостевого крыла. Господина Егера на этот раз с собой не взяла. В его присутствии не было необходимости. А вот Нига, конечно, прихватила. До знакомой беседки мы добрались в мгновение ока. Слуга только буркнул себе под нос какую-то билиберду, щелкнул пальцами и все. А там нас уже ждали. Владыка Эллой де Шаэра, как чувство, уявился навстречу чуть раньше оговоренного срока, поэтому я не успела ни оглядеться, ни коснуться земли, ни даже ощутить ее настроение. Эх, надо было попросить Вегу будильником поработать. Ник при виде повелителя тут же согнулся в три погибели и поспешил исчезнуть, а я медленно спустилась со ступенек и вежливо наклонила голову. «Доброе утро, леди». Ровно поприветствовал меня владыка. Видимо, вы еще не привыкли к нашему ритму жизни, раз встаете в такую рань. Конечно. Когда бы мне привыкнуть? Всего-то неделя прошла. Я кивнула. Это верно. На большей части вуалара принято вести дневной образ жизни. Но я оценю, что вы об этом не забыли. Повелитель едва заметно усмехнулся, подавая руку, но ничего не ответил. И вообще сделал вид, что не понял намека. Вместо этого он спросил «Какую часть сада вы желали бы сегодня осмотреть?» «А есть разница?» «В общем-то нет. Но если позволите, я покажу вам самые интересные места. Иными словами, мне покажут лишь то, что считают необходимым, а все остальное постараются оставить за рамками этого осмотра». «На ваше усмотрение», — вынуждена согласилась я, раздумывая, как бы извлечь из этого максимальную пользу. Владыка принял мои слова как руководство к действию и решительно двинулся вглубь сада. Однако, если в прошлый раз я следовала зову земли и шла куда-то на северо-восток, то теперь мы направились в противоположную сторону, мимо все таких же пышных кустов, цветущих скупыми сиреневыми цветками, гигантских папоротников, высоких деревьев, стремящихся закрыть своими кронами небо, причем шли достаточно быстро. Вернее сказать, это владыка пер в известном лишь ему направлении с настойчивостью дикого лося, целеустремленная, не обращая внимания на отдергивающиеся с его пути стебли и корни и только что не проламывая собой густую растительность. Разумеется, не оглядываясь, чтобы уточнить, успевает ли за ним гости. И больше ни словечком со мной не обмолвился, пока не отыскал какой-то закуток, полностью очищенный от деревьев, и не указал на два кресла, поставленных каким-то ретивым слугой прямо посередине импровизированной поляны. Признаться, я сперва не поняла, что к чему. Абсолютно круглый кусок старательно скошенного газона, сдвинутые к краю обвязанные веревками стебли местной разновидности шиповника, ни единого цветка вокруг, ни ветерка, железная сетка, сдерживающая буйство раскинувшихся снаружи зарослей. А посреди всего этого великолепия, словно апофеоз победы человека над природой, красовались два массивных кресла, буквально воткнутых в землю до середины кованых ножек и тяжелый, частично погрузившийся в почву столик, смотрящийся тут откровенно неуместно. Единственное, что радовало глаз, сравнительно невысокое, но при этом внушающее уважение величиной своей кроны дерева, под которым можно было не опасаться жгучего солнца. «Но почему именно тут? И зачем мы вообще сюда пришли?» Я, честно говоря, планировала иное развитие событий. «Думаю, здесь нам будет удобнее разговаривать», безапелляционно заявил повелитель в ответ на мой вопросительный взгляд. Я окинула взглядом неуютную до крайности поляну и вздохнула, после чего присела на краешек предложенного кресла, гадая про себя, с чего бы лучше начать. То, что разговор будет трудным, было ясно. Повелитель хоть и попросил вчера о помощи, не производил впечатления человека, готового идти на уступки. Несмотря на то, что сам он прекрасно понимал необходимость перемен, доказать ошибочность его позиции по отношению к собственным владениям будет нелегко. Более того, я подозреваю, что он... посчитав обычный спор ниже своего достоинства, может упереться рогом и банально проигнорировать мои слова. Знаете, есть такой термин в психологии, отрицание называется, по принципу «если я чего-то не вижу, значит этого нет». Очень удобно, между прочим, если не хочешь замечать какую-то проблему. Особенно если уверен в собственной правоте, считаешь себя непогрешимым, и умеешь оперировать умными терминами, которые, как тебе кажется, неизвестны оппоненту. А с таким собеседником тяжело работать. Аргументы для него не повод признать чужую правоту. Он обязательно будет сомневаться, сравнивать, оценивать, проверять и перепроверять. К сожалению, для него важно лишь собственное мнение. Все остальное второстепенно. Так что задача передо мной стояла не из легких. «Я внимательно вас слушаю, леди», — с вежливой улыбкой предложил начать разговор владыка. Я мысленно усмехнулась, но, сдержав рвущуюся с языка кокость, довольно мирно поинтересовалась. «Скажите, сударь, что вам известно о знаках?» Он ненадолго задумался. «Знак дарует человеку полную власть над землями, которую он оберегает». — Не всегда человеку и не совсем дарует, но в целом верно. — Это все? — А вам нужно еще что-то? — удивился повелитель. — По-моему, этого вполне достаточно, чтобы ухватить самую суть. Я молча покачала головой, и он поморщился. — Ну, хорошо. Помимо этого, знак позволяет своему хозяину разговаривать с землей, животными и птицами. Может потребовать у них помощи для хозяина или заставить их сделать то, что нужно ему. Знак способен изменить землю так, как прикажет владелец. Горы, долины, леса — все, что захотите. Хоть реки повернет вспять, если ему будет угодно. И еще он дает Иште неограниченную власть над живыми, какую никто из простых смертных никогда не получал. Я прав? Я озадаченно нахмурилась. Ну, в принципе, в целом и общем, так сказать, зерно истины в этих словах есть. Но вот то, как оно было преподнесено, мне откровенно не понравилось. Чем-то отдавало от этих слов мерзким. Была в них какая-то горечь, едкая послевкусие, от которого хотелось поскорее избавиться. Скажите, сударь, откуда у вас такие сведения? «Из семейного архива», — тут же насторожился владыка, «а тот был создан еще в те времена, когда мои предки пришли сюда с Вуалар». «Вы хотите сказать, что эта информация дошла сюда еще с тех давних времен?» Суховато уточнила я. «Эти сведения передаются из поколения в поколение». «Скверно. Мне казалось, что несколько тысячелетий назад к Иштам относились иначе». И даже если предположить, что время в наших мирах течет иначе, все равно картина получается довольно мрачная. Хорошо. Давайте продолжим и оставим разъяснение на потом. Почему не сейчас? Ощутимо напрягся повелитель. Потому что я хочу сперва понять, что происходит. Так же сухо пояснила я. Пока вы рассказали, чем может быть полезно слияние со знаком. но еще ни словом не обмолвились о том, какие неприятности он способен принести. Об этом есть что-нибудь в ваших архивах?» Владыка наморщил лоб. «Знак требует от своего носителя хранить полученную во владение землю в безопасности, оберегать ее границы, следить за порядком, не допускать катаклизмов и войн». Я кивнула. «Еще?» «Это все». Хмуро посмотрел на меня мужчина, и подозрением прищурился. «Вам мало?» «Это почти ничто», — также хмуро ответила я и тяжело вздохнула. «Сколько сейчас знаков на Эллой де Шаэра?» «Один, конечно. А на Вуаларе?» Я возрилась на собеседника с удивлением. «Что за глупый вопрос? Он же видел мою руку, а там черным по белому...» «Так...» протянула я машинально, повернув левую руку ладонью вверх и с беспокойством оглядев свой шестилистник. Пока еще активный, разноцветный и достаточно яркий, но все же, как мне показалось, он несколько потускнел за прошедшую неделю. А скажите-ка, сударь, как выглядит ваш знак? Похож на этот? Или же вы впервые видите такой рисунок? Повелитель вместо ответа вытянул правую руку, выхватил из пустоты какой-то немыслимо древний, разлохмаченный на корешке талмуд и одним движением, раскрыв его на середине, кивнул. Смотрите. Я с недоумением уставилась на начертанный в книге рисунок и лишь через несколько мгновений поняла, что вижу совсем не тот знак, потому что тут его изобразили схематично в виде шестиконечной звезды. Но ну, узнайте два треугольника, вписанные один в другой, так, чтобы их вершины были обращены в противоположные стороны. Причем один из них оказался белым, а второй, как следовало догадаться, черным. Не поняла. Озадаченно пробормотала я на всеобщем. Это что, мальчикам звездочки, а девочкам цветочки? Или кто-то напутал с изображением? У моего отца был именно такой знак. Хмуро заявил повелитель, безошибочно почувствовав мое недоверие. И у всех моих предков, насколько мне известно, тоже. Но ваш знак действительно выглядит иначе, леди. Именно поэтому я вчера так удивился. То есть на цвет он внимания не обратил. Так это следует понимать. И даже не сообразил, что на самом деле у меня не один, а гораздо больше знаков. Я кашлянула. «Да, а я-то уже решила, что меня начали воспринимать всерьез. Но если начать сейчас объяснять, что к чему, владыка может решить, что от меня исходит угроза. После случившегося он и так подозрительно косится. А если я вдруг брякну, что на самом деле имею в пятеро больше шансов, чем он, заполучить последний знак?» «Ох, полагаю, никакого разговора уже не получится». А нам с парнями придется или спешно искать отсюда выход, что между нами говоря пока проблематично, или же отстаивать свою правду с оружием в руках, чего тоже не хотелось бы допускать. Вообще вся эта ситуация вызывает сплошное недоумение. Почему произошла такая путаница в изображениях? Конечно, если постараться, между ними можно найти отдаленное сходство. На Вуаларе это шестилистник, а здесь шестиконечная звезда. Углы в одном случае сглаженные, в другом, напротив, острые. Общая тенденция, как ни крути, сохранена. Вот только почему с цветом беда? Ведь у пустыни должен быть свой оттенок, разве нет? Или причина в том, что сюда перенесли лишь один знак, и раскрашивать его стало просто незачем? Все это очень странно, — наконец заключила я, в довольно налюбовавшись картинкой. Повелитель согласно кивнул, и книга из его руки исчезла. «Я считаю, причина кроется в том, что вдали от Вуалара наша земля, а вместе с ней и знак, претерпели некоторые изменения». Негромко обронил он. «Возможно, этим же можно объяснить различие в цвете». Я скептически наморщила нос. «Насчет последнего, честно говоря, не уверена. у меня с самого начала знаки имели каждый свой цвет который появлялся на ладони в строго определенной последовательности общий фон да изначально был нейтральным однако затем он стал меняться а здесь сочетание черного и белого почему то упорно наводило на мысль о свете и тьме да бараи эй на рае на вуаларе никто не допустил бы к знакам мага После случившихся некогда катаклизмов боги отказались от этого пути, и мир не зря так долго игнорировал просьбы айаров, которые все как один являлись магами разума. Хотя, если предположить, что на Элойда Шайра просто не осталось других кандидатов, и представить, что этой земле, как в свое время в Эйре, самым банальным образом не оставили выбора, да ещё вспомнить, что само её существование четко зависело от способности повелителя удерживать защитный купол? Наверное, этим в какой-то мере можно объяснить происходящее. И отличие знаков, и столь долгие раздумья Земли, и ее упорное нежелание принимать нового хозяина, которому, тем не менее, было позволено даже в отсутствии знака пользоваться ее силой? Не знаю. Все это звучит, конечно, как бред, но пока другого объяснения я не вижу. И, что самое важное, понятия не имею, как разрешить эту ситуацию. Ведь если земля не получит хозяина, то восполнить потраченные на купол силы ей будет неоткуда. Владыка ей не помощник. Похоже, нужной степени доверия он пока не имеет. И, возможно, вообще его не получит, несмотря на все свои старания. С другой стороны, он единственный человек, способный поддерживать купол в рабочем состоянии. и присутствие конкурентов, претендующих на знак, точно не допустит. Но раз земля, несмотря ни на что, уже не первое столетие его игнорирует, то как быть? — Скажите, сударь, — осторожно спросила я, — вам удалось выяснить, каким образом ваши предки разрешали противоречие между знаком и собственным даром? Повелитель усмехнулся. Если бы это было так просто, я бы к вам не обратился. Хотя, на всякий случай, вчера я еще раз посмотрел семейный архив и никаких упоминаний на эту тему не нашел. Но какие-то предположения у вас, наверное, есть? Он покачал головой. Все свои догадки за последние две сотни лет уже испробовал, однако результатов не получил. А могу ли я узнать, что именно вы делали? Извольте. Равнодушно отвернулся повелитель, принявшись с преувеличенным вниманием рассматривать раскинувшиеся за металлической сеткой кусты. Первоначально я старался понять, что именно хочет от меня знак. Отдав мне некую толику его сил, он позволил наладить с ним какое-то подобие контакта. Вернее, он отзывался на мой зов, иногда открыто помогал, но буквально через несколько сезонов этот контакт сошел на нет. как отрезало. Ни отклика, ни звука я в дальнейшем не получил, хотя предпринял немало попыток вернуть эту связь. «Вы не спрашивали у Земли, почему так произошло?» — настороженно уточнила я. Она не пожелала ответить, а с течением времени перестала откликаться, несмотря на то, что я приходил сюда почти каждый день, да и сейчас ее навещаю. Равнодушно обронил владыка, окинув взглядом пустую поляну. Разговариваю, задаю вопросы, прошу совета, помощи. Но, как видите, все остается по-прежнему. Сперва она пыталась от меня отстраниться, затем начала сопротивляться, потом смирилась, а в последние несколько сезонов почти не реагирует на мое присутствие. Она как будто уснула. Я пораженно замерла, тоже посмотрев на железную изгородь, за которой томились в неволе неестественно согнутые стебли. «Вот это вы называете навещать и разговаривать? Решетки, по-вашему, улучшают ей настроение и повышают степень доверия?» «Они были необходимы», — сухо сообщил он, проследив за моим взглядом. «В противном случае поросль заполонила бы...» Все вокруг точно так же, как это произошло на большей территории дворца. Эти кусты ядовиты, если вы не знали. Всего одно касание, и человек умирает за несколько оборотов. Противоядия, естественно, не существует. Поэтому я настоятельно не советую вам приходить сюда в одиночку. Только эта поляна относительно безопасна. Но пройти за ограду без меня вы вряд ли сможете. Я ошеломленно моргнула. «Вы хотите сказать, что в остальную часть сада заходят только смертники?» «Туда вообще никто не заходит. Это запрещено», — ровно отозвался владыка. «Свободный проход есть лишь у нескольких коарани умеющих общаться с растениями». «Тогда зачем здесь нужны беседки с порталами?» — чуть не растерялась я. «И почему вы не закроете их, если сад так опасен для окружающих?» Он поморщился. Рядом со знаком заклинания почти не действуют. Он меняет все магические потоки так, что творить здесь заклятие все равно, что плевать против ветра. Никогда не знаешь, во что это потом выльется и как именно отразится на даре. А беседки создавались моей семьей на протяжении нескольких тысячелетий. Каждый владыка по традиции обязан оставить после себя какой-то след в этом месте. И обычно это или индивидуальный портал, или такая вот поляна для общения. Поскольку в личном портале знак мне отказал и не позволил обращаться к себе напрямую, пришлось создать особое пространство, где его сила практически не работает. Снаружи оно прекрасно защищено, так что ни один ядовитый листок или стебель сюда не проникнет. От солнца его закрывает крона этого дерева, которую я намеренно заставил измениться. Воздух очищается специальными заклятиями, чтобы сюда не проникали ядовитые споры, которых в саду летает в досталь. А под землей проложена каменная кладка, которая гасит любые проявления не моей магии и оберегает поляну от разрушительной силы знака. Я ответил на ваш вопрос, леди. Я в шоке огляделась, только теперь понимая почему тут так пусто. «Значит, для вас этот яд тоже смертелен?» — недоверчиво переспросила я, запоздало подметив прячущиеся между листьев кустарника острые шипы. Повелитель хмыкнул. «Земля все же понимает, что без меня ей не выжить, поэтому не пытается меня убить. Так, погрозит иногда, поворачивается И, может, прогонит, если посчитает, что я чрезмерно настойчив». Тем не менее, ощущение этот яд доставляет крайне неприятное. И чтобы лишний раз их не испытывать, я был вынужден поставить защиту. — А на ваших слуг это явление не распространяется? — Правильно я поняла? — Совершенно верно, — спокойно кивнул владыка. — В самом начале моего правления случилось несколько неприятных случаев. Один раз дело чуть не дошло до смертельного исхода. поэтому, в конце концов, я запретил им сюда заходить. — А как же садовники? — нахмурилась я. — Их знак отбирает сам. — То есть как? — он пожал плечами. — Очень просто. Те, кому я позволяю обрести такой дар, перед тем, как приступить к своим обязанностям, приходят на эту поляну и пробуют приблизиться к ограде. Если кому-то это удаётся, и шипы его не ранят, то он надевает зелёную ливрею и получает доступ в сад. Если же нет, то я лишаю такого слугу дара и отправляю на другую работу. Только и всего. Я нахмурилась ещё больше. — А насколько далеко слуги могут заходить в ваш сад? — Как пожелает знак. Неожиданно дёрнул щекой владыка, но тут же снова вернул на лицо бесстрастную маску. Я удивилась. «Получается, вы не знаете, кому из слуг и как далеко позволено заходить?» «Напротив. Я всегда чувствую их присутствие», — прохладно сообщил повелитель. «Их дар для меня словно путеводная нить. По ней их легко отследить, поэтому я всегда знаю, до какого уровня...» Мои слуги способны продвинуться в изучении придворцовой территории. «Ах, вот оно что!» — сузила глаза я. «Значит, они не просто тут поливают и удобряют землю?» «Конечно. И я хочу знать, что здесь происходит в каждый конкретный момент времени, и Куарани с этим неплохо справляются». «А вы не боитесь, что кто-нибудь из них снискает себе благосклонность знака?» — Нет, — ледяным тоном отрезал владыка, — они не посмеют меня предать. Для них это равносильно смерти. Я нахмурилась. Хотите сказать, что их жизни тоже целиком и полностью принадлежат вам? — Разумеется. Иначе мне было бы трудно их контролировать. — Вот так дела. Получается, что каждый, живущий во дворце Каарани, полностью зависим от своего господина, И этот господин решает не только то, кому какой открыть дар, но и определяет срок чужой жизни. Хм, сколько тут народу служит? Две сотни, три, пять, и каждого он привязал к себе до самого гроба? Неудивительно тогда, что его так боятся. Вот откуда взялась эта ненормальная преданность и дикий страх при одной только мысли о том, чтобы вызвать его неудовольствие. Да и многие другие странности, которые мне удалось подметить, стали более понятными. Но раз так, то это скверно. И даже более того, понятия не имею, как владыка добился такой власти над своими подданными. Но, судя по всему, тут замешана магия. Причем это явно не Эйнараэ. А помня о том, каким именно образом господин Георс развлекался с неверонцами, я вдруг отчетливо поняла, что местный повелитель вовсе не тот человек которому я могла бы полностью довериться, а на месте знака еще миллион раз бы подумала, прежде чем позволила ему к себе приблизиться. Хотя, может быть, именно тут и кроется суть возникшей проблемы. Впрочем, проблема была не одна. Исходя из того, что мне сегодня сказали, можно предположить, что каждый из владык прошлого был настолько эгоистом, что не пожелал делиться секретом обретения знака даже собственным наследником. И со временем это превратилось в какую-то дурную традицию, тщательно соблюдаемую магами этого странного семейства. Более того, каждый раз им приходится заново изобретать велосипед, пытаясь добиться от земли благосклонности. Причем довольно долго, точно не одно тысячелетие, этот фокус как-то удавалось проворачивать. Владыки жили сами и позволяли жить знаку. Страну охранял подпитываемый совместными усилиями знака и хозяина купол. Все были счастливы и довольны. А потом что-то произошло. Что-то изменило отношение земли к очередному владыке, и он не сумел подобрать ключик к знаку. То ли прежние правители, используя добора, и выбрали все возможные способы, то ли у последнего фантазии не хватило. Но факт остается фактом. Повелитель не смог. А в итоге земля начала умирать, постепенно иссыхала, как лишенный источника родник. Но, тем не менее, упорно противилась ему и делала все, чтобы потенциальный хозяин никогда не стал Иштой. Владыка в ответ, если я правильно понимаю, попытался сперва аккуратно на нее надавить, надеясь на свои способности, Поскольку личностью он был гордый, себелюбивый и упрямый, после отказа в нем наверняка проснулось стремление доказать свою правоту. Полагаю, он просто не смог смириться с поражением. ни в его это характере. И после первой неудачи перешел к более решительным действиям. Все эти оговорки насчет того, что земля погрозит и прогонит, да насчет его настойчивости, явно неспроста. Об этом же говорит запущенный вид сада, Недоверие знака, который я успела уловить, а также обилие защитных механизмов, шипов, иголок, яда и прочих прелестей. В результате этого противостояния, как я понимаю, повелителю пришлось уступить и ретироваться. На время. А поняв, что силой тут ничего не добиться, перейти к длительной осаде. При этом он прекрасно понимал, что без него земле не обойтись, на всякий случай лишив ее возможности выбирать. Естественно, зачем бы ему сдались другие хозяева? И до сих пор терпеливо ожидал, когда она прекратит упрямиться. Причем, судя по тому, что к моему приходу дело так и не сдвинулось с мертвой точки, конфликт откровенно затянулся. Земля возражала против нового хозяина, одновременно с этим по-прежнему отдавая ему последние крохи своих сил. А верный хозяин хотел большего. и столь же упорно стремился забрать предназначенный, как ему казалось, для него знак. Но поскольку ни один маг не способен тягаться с такими силами, то даже 200 лет ожидания ничего не дали. Если бы дело происходило на Вуаларе, он мог бы и тысячу лет ждать с тем же результатом. Потерев внезапно загудевшие виски, я снова посмотрела на молчаливого владыку. «Скажите, сударь, а ваши ближайшие родственники живы?» — Отец, дед? — Нет, — сухо отозвался он. — Передача знака возможна только после смерти предыдущего владельца. — Ах да, совсем забыла. — А ваша мать, братья вашего отца, маги ведь живут долго. — Мать я никогда не видел. Она умерла вскоре после моего рождения, — ровно сообщил повелитель. Дед умер незадолго до того, как знак перешел к моему отцу. Его супруга магом не являлась, поэтому умерла еще раньше. Братьев или сестер у деда и отца, насколько мне известно, не было. А если и были, то оба они тщательно скрывали факты их существования. По крайней мере, я не нашел в архивах ни одного упоминания. Тогда не могли бы вы припомнить события, с которого начались ваши проблемы? Конкретный день, год, время. Я хочу понять, что именно случилось и по какой причине Земля вдруг отказалась воспринимать. Повелитель сузил глаза. «Вы уже задавали этот вопрос, и я могу только повторить, причина мне неизвестна». Я чуть не хмыкнула. Вот темнило. Только не нужно забывать, что я прекрасно чувствую его настроение. И отлично вижу что вопрос ему не понравился чем еще непонятно ведь по идее это не мне должно быть жизненно важно разобраться в этом деле однако повелитель явно не желает этого понимать и старательно избегает разговоров на некоторые темы значит что то тут не так ведь выяснить всю подоплеку вполне естественно перед тем как предпринимать какие то меры почему же повелитель не видит очевидного Или же, напротив, он все прекрасно понимает, но при этом пытается что-то скрыть? Прищурившись в ответ, я покачала головой и с едва заметной улыбкой спросила. «А если хорошенько подумать?» Владыка, как и следовало ожидать, заледенел и холодно отчеканил. «Мне кажется, вы злоупотребляете моим согласием отвечать на ваши вопросы, леди. Я так не считаю». «Значит, вы ошибаетесь». «А может, ошибаетесь именно вы?» Ласково осведомилась я, пряча за улыбкой хищный оскал. «Это ведь не я просила вас о помощи. Или в нашей договоренности что-то изменилось?» «Нет». «Но вы заставляете меня сожалеть о принятом решении», — процедил он, резко отвернувшись. Я жестко усмехнулась. так может вы просто забудете о нем и продолжите жить как раньше? Или вы настолько непоследовательны и непостоянны, что способны отказаться от собственного слова? Владыка дернулся, как от пощечины, и поднялся, развернувшись ко мне всем корпусом и буквально впившись бешеным взглядом в мое безмятежное лицо. А я даже не пошевелилась. Просто сидела, и все с той же улыбкой смотрела на его перекошенную физиономию. Внимательно изучала его побледневшие скулы, на которых почти сразу расцвел нездоровый румянец. Затем опустила взгляд чуть ниже. Медленно и неторопливо подсчитала количество пуговок на его рубахе. Дошла до камзола, также медленно его оглядела. Потом скользнула рассеянным взглядом мимо, после чего также неторопливо поднялась, тем самым заставив его отступить на шаг, и совершенно спокойно прошла мимо. «У вас красивый сад», — безмятежно обронила я, словно не замечая протянувшихся от повелителя волн неподдельной ярости. Спокойный, тихий. Слегка диковатый, правда, но в этом есть какая-то прелесть. Однако, что самое любопытное, в его обманчивом спокойствии кроется мощь зарождающегося вулкана Только тронь верхушку, как мгновенно взорвется вся гора. Кстати, вы в курсе, что вся эта красота, я обвела рукой шипастые заросли, была создана лишь для того, чтобы вас убить? На поляне воцарилось угрожающее молчание. Нет, удивилась я, не услышав ответа. А между тем знак уже две сотни лет старательно ищет способ убрать вас со сцены. Даже специально изобрел для этого известный вам яд, отрастил острые когти, зубы, обзавелся защитниками. Если бы не необходимость поддержания купола, вас бы уже не было на этом свете. И мне очень интересно знать, как вы умудрились добиться такого отношения. Игнорируя зловещую тишину, я бесстрашно приблизилась к ограде и, развернув левую руку ладонью вверх, поднесла ее к шиповнику. Без спешки, со спокойной уверенностью в том, что он не причинит вреда, и он действительно этого не сделал. Вместо того, чтобы ткнуться в кожу острыми иголками, он довольно быстро их спрятал, а затем повернулся навстречу мягкими листьями, будто все еще сомневался, что может кому-то доверять. Я улыбнулась и погладила широкий листок, коснувшийся меня первым. «Совсем легонько». как погладила балопоухого щенка, впервые в жизни познавшего, что такое ласка, и удивленно замершему от этого необычного ощущения. Добавив немного силы от своих знаков, я улыбнулась снова, потому что по кустам пробежала взволнованная дрожь, а потом протянула уже всю руку и по локоть зарылась в тихо шелестящую зеленую массу, которая моментально пришла в движение и осторожно обняла меня в ответ. Нужно сильно постараться, чтобы заставить знак себя ненавидеть. Не оборачиваясь, обронила я, старательно прислушиваясь к себе. Для этого необходим настоящий, просто-ки врожденный талант. Но у вас, сударь, он, видимо, развит в достаточной мере, потому что стремление этой земли от вас избавиться, превышает всякие мыслимые и немыслимые границы. Признаться, впервые встречаюсь с таким феноменом. Как правило, знак – сущность нейтральная. Он не понимает разницы между добром и злом, между тем, что мы считаем хорошим, а что плохим, и тем, что для нас является важным или же совершенно пустым. Он подходит к вопросу выбора Ишт, исходя из собственных критериев, оценивая их лишь с позиции того, что опасно для него, а что нет. Но вот вас он почему-то считает прямой угрозой своему существованию. Может, объясните, почему? Не услышав ответа в третий раз, я обернулась и посмотрела на замершего в нескольких шагах мужчину. Он был невероятно бледен. На его висках проступила испарина. Темные черные глаза стали похожи на два провала в бездну. Под ними пролегли невесть откуда взявшиеся тени. Черты лица болезненно заострились, губы посерели, обескровились. Он напоминал сейчас живого мертвеца, готового на все ради глотка свежей крови. И это было воистину страшно. Но еще страшнее изменился его взгляд, когда прямо у меня перед лицом опустилась зеленая ветка, на самом кончике которой внезапно вырос и застенчиво распустился уже знакомый сиреневый цветок. Такой нежный и хрупкий, что его было невозможно поранить. настолько доверчивый, что его было сложно отвергнуть, и до того нетерпеливый, что при виде моей открытой ладони его аж кинуло в дрожь. А затем сиреневые лепестки еще и засветились призрачным светом, словно спеша рассыпаться коварными искрами и поскорее пристроиться на примеченное местечко. — А ну, не балуй, — строго сказала я, сжимая руку в кулак и отводя ее в сторону. мы с тобой о чем договаривались, а? Цветок жалобно сник. Даже не пытайся. Еще строже предупредила я и второй рукой отодвинула этого провокатора подальше. Шиповник огорченно вздохнул, но отступился. Цветок на его ветке развеялся в воздухе, будто никогда не существовал. Сама ветка неохотно втянулась обратно. Затем у меня под ногами произошло какое-то движение. А всего через миг Трава внезапно преобразилась, резко пошла в рост, превратившись из колючего южика в прекрасный зеленый ковер. Тут и там на ней проклюнулись первые бутоны полевых цветов. Шиповник тоже ожил, попрятав свои шипы, зашевелился, расцвел многочисленными алыми цветками. Следом за ним зашелестело и понравившееся мне дерево, стремительно покрывшись молодой листвой. На кончиках его многочисленных веток набухли и тут же прорвали толстую кожуру свежие почки. А еще через миг из них пробились наружу такие же многочисленные желтые сережки, как у березы в период цветения. И это было настолько красиво, что я невольно улыбнулась. Так намного лучше. Поляна снова шевельнулась, на этот раз удовлетворенно, и затихла. А я глубоко вздохнула, впервые чувствуя аромат настоящих цветов и негромко рассмеялась. Вот теперь я чувствовала себя прекрасно. Меня узнали, наконец, приняли, одарили благословением. Меня внимательно слушали, с нетерпением ждали, с готовностью откликались на каждый жест, каждое слово и даже мысль. Почти как раньше. Да, это было почти как на равнине. потому что здесь я была, если не дома, то как минимум в гостях у доброй хозяйки, которая позаботится обо мне и никогда не даст в обиду. И с ее позволения я снова стала всем — землей, воздухом, ветром, хотя бы на какое-то время. Я дышала вместе с ними, жила их жизнью. Могла почувствовать каждое дуновение, каждый вздох, каждый взгляд из-под густой листвы, Ощущала движение вокруг себя абсолютно любое и слышала все, что происходит во мне и вокруг меня. Лишь потому, что она это позволила. Она разрешила. И потому, что этот краткий миг единения был нашим обоюдным желанием, заставившим меня охватить взглядом чужие владения. А ей позволил увериться в том, что решение было принято правильно. Благодаря чему мы на какое-то время стали одним целым, каким-то цельным, неразделимым существом. Я была ею, а она мной. Я дышала, а она набиралась в это время сил. Я смеялась, и она улыбалась вместе со мной. Все стало общим на это короткое время. Эмоции, воспоминания, слабости, и не заметить произошедших перемен мог только слепой. Тогда как владыка слепым отнюдь не был. Правда, к его чести надо признать, на этот раз в его руке не появилось никакого заклинания, и угрозы от него тоже не ощущалось. Повелитель словно бы умер ненадолго, не весть каким образом оказавшись в благоухающем раю, а когда снова ожил, то смог лишь пошатнуться и тяжело опуститься обратно в кресло, растерянно глядя в мои сияющие глаза в которых отражался целый калейдоскоп наших общих с землей эмоций